поэт горячо любимому другу Грише тот поэт врагов кто губит чья родная правда мать кто людей как братьев любит и готов за них страдать он всё сделает свободны что другие не могли он поэт поэт народный он поэт родной земли